Параграф 2. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Осенью 1905 года революционное движение продолжало нарастать и охватило всю страну. 6 октября в Москве забастовали рабочие главных мастерских Казанской железной дороги. Был избран стачечный комитет во главе с большевиком А. и Горчилиным, 8 октября прекратилось движение поездов на всех дорогах Московского узла, кроме Николаевской. 11 октября в Петербурге состоялся пятитысячный митинг железнодорожников, на котором по предложению большевиков было решено начать забастовку. С 15 октября стачка охватила всю страну. Бастовало во всех отраслях промышленности свыше 2 миллионов человек. Главными требованиями бастующих были введение восьмичасового рабочего дня, осуществление демократических свобод и созыв учредительного собрания – В дни стачки во многих городах бездействовали водопровод, освещение, телефон, не выходили газеты. Школы, театры, магазины, учреждения были закрыты, вся торгово-промышленная жизнь замерла, но улицы были полны народа. Всюду происходили митинги и демонстрации, произносились речи с призывом к свержению самодержавия, открыто производился сбор денег на вооружение» происходили столкновения рабочих и студентов с полицией и казаками. Петербургский генерал-губернатор трюпов приказал патронов не жалеть и холостых залпов не давать. Но солдаты действовали вяло, возмущаясь навязанными им полицейскими функциями. Октябрьскую всеобщую забастовку Ленин оценивал как временное равновесие борющихся сил, когда, кавычки, царизм уже не в силах подавить революцию, революция еще не в силах раздавить царизма. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 12, страница 28. Отчетливо проявились растерянность и колебания в верхах. Крайние рекционеры советовали царю назначить энергичного военного человека и всеми силами стараться раздавить крамолу. Другие считали рискованным вследствие недостаточности и расстройства войск прибегнуть к военной диктатуре и предлагали пока не поздно пойти на уступки общественному мнению и даровать Конституцию. Возможным укротителем революции называли С. Ю. вернувшегося из США после подписания мира с Японией. 9 октября он подал царю доклад, в котором доказывал, что государственная власть сама должна выступить с инициативой реформ. Так же, как в 50-е годы минувшего века, надлежит смело и открыто стать во главе освободительного движения. Этим правительство сразу приобретет опору и получит возможность ввести движения в границы и в них удержать. Практической задачей, по мнению Витте, являлось создание условий для осуществления всеобщего избирательного права. Для успокоения рабочих необходимо были нормирование продолжительности рабочего дня, государственное страхование, учреждение примирительных камер. В целях ослабления аграрного движения – Он намечал продажу крестьянам казенных земель, расширение деятельности крестьянского банка и, как крайнюю меру, отчуждение помещичьих земель, сдаваемых в аренду. Витте надеялся, что предлагаемая им программа реформ вызовет замешательство, раскол в революционных рядах и переход на сторону царизма либеральной буржуазии. «Ход исторического прогресса неудержим, и идея гражданской свободы восторжествует, если не путем реформы, то путем революции», – писал он. Страница 368. Манифест 17 октября. 17 октября после долгих колебаний Николай II принял программу витте назначил его председателем Совета Министров и подписал манифест, который декларировал основные принципы буржуазного конституционализма. На объединенное правительство возлагалось выполнение непреклонной воли царя даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести слова собраний и союзов. Было обещано привлечь к участию в Государственной Думе те классы, которые были лишены избирательных прав по положению 6 августа и провозглашалось, что никакой закон не может получить силу без одобрения Думы. Опубликование манифеста было встречено с ликованием либеральной буржуазии, которая надеялась, что отныне массовое движение войдет в мирное русло парламентской борьбы. Буржуазия получила возможность легальной организации своих сил в противовес революционным партиям. Участие рабочих и демократической интеллигенции манифест вызвал конституционные иллюзии. Эти иллюзии укрепляли мелкобуржуазные партии, заявляя, что после 17 октября оковы самодержавия пали безвосвратно и перед Россией открылась новая эра. Манифест 17 октября позволил царизму выиграть время, но расчеты на скорые и прочные умиротворение страны не оправдались. Большевики с самого начала не питали никаких иллюзий в отношении манифеста 17 октября. Ленин видел в уступках самодержавие лишь первую победу революции, которая, кавычки, далеко еще не решает судьбы всего дела свободы. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 12, страница 27-я. В листовках и устной агитации большевики предупреждали, что царский манифест лишь временное отступление самодержавия на новые позиции с целью выигрыша времени и перегруппировки своих сил, чтобы упрочить за народом завоеванные права и добиться новых, необходимо были вооружения народа, созыв учредительного собрания, полное политическое амнистия большевики звали к продолжению всеобщей забастовки, к активной подготовке вооруженного восстания. После получения известий о манифесте улицы городов заполнились народом, появились красные знамена, образовались шествия с пением Марсельезы. На митингах ораторы Социал-демократической партии призывали пролетряд к дальнейшей борьбе за политическое и экономическое освобождение народа. Реакция народа на монаршую милость вынудила царское правительство пойти на новые уступки. 21 октября была объявлена политическая амнистия, правда в урезанном виде. В то же время царизм мобилизовал силы своих сторонников. Начались патриотические, в кавычках, демонстрации с трёхцветными флагами и портретами царя. Толпы хулиганов и наемных убийц громили еврейские кварталы, убивали жителей, избивали интеллигентов и сознательных рабочих. Среди зверски убитых были большевики Ф.А. Афанасьев, Н.Э. Бауман и другие. Страница 369. Спешно вводились в действие новые карательные законы. Участие в забастовках, предприятиях, имеющих общественное значение – а тем более призыв рабочих к участию в них теперь карались тюремным заключением до четырех лет. Почти вся территория страны была объявлена на военном положении либо на положении усиленной или чрезвычайной охраны. Царские власти все чаще прибегали к внесудебным репрессиям. В циркуляре министра внутренних дел П.Н. Дурнаво губернаторам говорилось «Аресты не достигают цели, судить сотни тысяч невозможно» предлагаю истреблять силой оружия бунтовщиков а в случае сопротивления сжигать их жилище карательные экспедиции сочетались с черносотенной деятельностью духовенства подстрекавшего темные массы к физической расправе со смутьянами якобы подкупленными врагами россии в проповедях с амвонов Прихожанам внушалась мысль о греховности забастовок, о необходимости остерегаться подпольных крамольников, социал-демократов, исследовать евангельским заповедям о смирении, покорности и терпении. Образование объединенного правительства. 19 октября был опубликован царский указ о мирах к укреплению единства в деятельности высших органов власти, Совет министров превращался в постоянно действующее высшее правительственное учреждение с особым председателем помимо царя. На Совет возлагалось объединение деятельности всех ведомств по вопросам законодательства и высшего государственного управления. Устанавливалось, что законопроекты не могут быть внесены в Государственную Думу без предварительного обсуждения их в Совете министров, И никакая мера управления, имеющая общее значение, не могла быть отныне осуществлена отдельными министрами, помимо Совета министров. Исключение допускалось только в отношении дел, касавшихся ведомств императорского двора и уделов, государственной обороны и внешней политики. Министры военной, морской и иностранных дел – могли вносить на рассмотрение Совета те или другие вопросы по повелению царя, или когда они сами признают это необходимым, или когда дела касались других ведомств. Утверждая принцип единства действий министров в области законодательства и высшего государственного управления, правящие круги надеялись создать сильную исполнительную власть для борьбы с революционным движением. Образование буржуазных партий Манифест 17 октября явился поворотным пунктом, определившим переход либеральной буржуазии на сторону контрреволюции. Лидеры формировавшихся в то время буржуазных партий Д.Н. Шипов, М.А. Стахович, А.И. Гучков и князь Е.Н. Трубецкой приняли без колебаний приглашение Витте начать переговоры об образовании первого конституционного кабинета. Во время переговоров выяснилось, что либералы разделяли программу «Витте», нацеленную на укрепление царизма и подавление демократии. Но из боязни уронить себя в глазах масс, они не решились открыто солидаризироваться с этой программой. Они хотели, чтобы она проводилась без их прямого участия, с тем, чтобы сохранить свободу рук своей и своей демагогии, дезорганизовать революционное движение. В разгар всероссийской политической забастовки 12-18 октября происходил учредительный съезд Конституционно-демократической партии, подготовленный Союзом Освобождения и группой земцев-конституционалистов. Учитывая победное шествие революции, либералы поливели. Во вступительной речи на съезде Милюков уверял, что его партия будет кавычки «держать высоко тот флаг, который...» выкинут русским освободительным движением в его целом, то есть стремиться к созыву учредительного собрания на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Кавычки закрыты. Страница 370. Но, приветствуя организованное, мирное и в то же время грозное выступление русского рабочего класса, кадеты вместе с тем действовали как маклеры между самодержавием и народом. От правительства зависит открыть широкий путь к торжественному шествию народа к свободе или превратить его в кровавую бойню. Кадетская партия говорилась в постановлении съезда «Кавычки предоставляет себе, смотря по ходу событий, принять все те меры, которые будут в ее власти, чтобы предупредить возможные столкновения». Кавычки закрыты. Программа, принятая съездом Кадетской партии, отличалась недоговоренностью и двуличием. Клянясь верности лозунгу учредительного собрания, кадеты не включили его в свою программу. В период высшего подъема революции они остерегались афишировать монархизм своей партии, поэтому вопрос о форме государственного устройства в программе оставался открытым. Только на Втором съезде в январе 1906 года в программу был внесен пункт «Россия должна стать конституционной и парламентской монархией». В национальном вопросе кадеты допускали политическую автономию Польши, но за другими народами Российской империи признавали только право на культурное самоопределение. В аграрном разделе программы говорилось о принудительном отчуждении за выкуп помещичьих земель. Но в комментариях к программе разъяснялось, что отчуждению подлежат только те земли, которые не эксплуатируются самими владельцами и сдаются в аренду. По рабочему вопросу в программе красовались лозунги «Свобода союзов», «Право стачек», «Восьмичасовой рабочий день», но затем шли оговорки о немедленном установлении восьмичасовой нормы лишь там, где она в данное время возможна, и о постепенном введении ее на остальных производствах. Расплывчатость программы призвана была придать кадетской партии внеклассовый или общенациональный характер и привлечь в ее ряды самые разнообразные слои населения – либеральных помещиков, прогрессивных промышленников и торговцев, лиц интеллигентных профессий, ремесленников, служащих, приказчиков, крестьян и даже рабочих. Богатые крестьяне сочувствовали программе кадетской партии и даже вступили в ее ряды. Но пустить корни в деревне кадетам не удалось из-за недостаточной с точки зрения крестьян широты аграрной программы партии. Еще меньше успеха кадетская агитация имела среди рабочих. Как признал впоследствии Милюков, рабочий класс сам настолько связал себя с партией социал-демократов, что доступ его в ряды партии кадетов был совершенно прегражден. Классовой базой кадетской партии были обуржуазившиеся помещики, средняя буржуазия городов. Кадеты имели успех у представителей интеллигенции, адвокатов, врачей, инженеров, учителей, чиновников. В связи с их притоком социальный состав кадетской партии становился двойственным и противоречивым. Ядро партии, состоящее из земских деятелей, обросло, правда, на время довольно значительным слоем мелкобуржуазных попутчиков, толкавших ее влево. Вследствие пестроты классового состава в кадетских организациях царило заметная разноголосица по программным и тактическим вопросам. Страница 371. Ввиду этого все искусство кадетских лидеров уходило на поиски компромиссных формул, при помощи которых можно было избежать раскола партии. Отсутствие у кадетов твердой политической линии, по их собственному признанию, вело к бессилию партии. После 17 октября 1905 года стали возникать партии крупного капитала. Петербургское общество заводчиков и фабрикантов организовало прогрессивную экономическую партию. В Москве образовались умеренно прогрессивная и торгово-промышленная партии Капиталисты скоро убедились в неудобстве выступать под собственным флагом, так как само название «партийной фирмы» изобличало ее антинародный характер. Большинство этих партий ничем себя не проявили и быстро зачахли. Более активные элементы из них влились в Союз 17 октября. Инициатива создания партии «Октябристов» принадлежала лидерам меньшинства – земско-городских съездов А.И. Гучкову и, и Д.Н. Шипову. Они выработали проект «Воззвание», в котором сформулировали основные положения программы «Новой партии». Как выяснилось, впоследствии отдельные демократические требования этой программы, например, всеобщее избирательное право, никогда не выражали истинных взглядов октябристов, Они являлись скорее тем максимумом уступок, на которые готовы были пойти ради успокоения страны люди напуганные революцией. Сами октябристы впоследствии уверяли, что всеобщее избирательное право – это не что иное, как беззастенчивая реклама. После поражения революции они выбросили старую программу за борт, не заменив ее никакой новой. Неслучайно к октябристам прочно пристала кличка «Союз пропавшей грамоты». В союзе 17 октября объединились верхи русской буржуазии с крупными капиталистическими помещиками. Кавычки. Типичный октябрист, писал Ленин, не буржуазный интеллигент, а крупный буржа. Он не идеолог буржуазного общества, а его непосредственный хозяин. Кавычки закрыты. Смотрите Полное собрание сочинений, том 14, страница 25.